Сережа. Он тонок первой тонкостью ветвей, его глаза прекрасно бесполезны, под крыльями распахнутых бровей две бездны. Совсем еще мальчик, Им ушел восемнадцатый год, он был на год моложе Марины. Высокой, худой, чуть сутулой, с прекрасным, тонким и одухотворенным лицом, на котором лучились, сияли, грустили, Огромные светлые глаза. Есть огромные глаза цвета моря. Семейные эфроновские глаза, такие же были у сестер Сережи, а потом и у дочери Цветаевой. Входит незнакомый человек в комнату. Видишь эти глаза и уже знаешь, это Эфрон, сказал мне художник, знавший их всех в Коктебеле. Может быть, все действительно началось с коктебельского камешка? Множество полдрагоценных камней таилось на коктебельских пляжах. Их откапывали, коллекционировали, гордились друг перед другом своими находками. А Елена Аттабальдовна даже расшивала ими кафтаны, которые она делала для себя, для друзей и на продажу. Как бы то ни было на самом деле, Цветаева связала свою встречу с Сережей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 генуэзскую сердоликовую бусу, которая и по сей день со мной. Это написано в 1931 году, но и в начале 70-х тот коктебельский камешек хранился у их дочери. Марина и Сережа нашли друг друга мгновенно и навсегда. Она с жадностью и восторгом погружалась в историю его семьи. Там было все необычно. Похожа на какие-то любимые из детства книги, а потому нестерпимо близко ей. Странное происхождение. Дед с материнской стороны красавец, блестящий ротмистер Лейбгвардии, был из аристократического рода дурново, бабушка из купцов. С отцовской стороны Сережины предки евреи, и, кажется, прадед был раввином. В его лице трагически слились две древних крови. Елизавета Петровна Дурново и Яков Константинович Эфрон познакомились на нелегальном собрании революционеров-народников. По словам биографа Дурново, Эфрон. Жук Жуковского, она не была племянницей московского генерал-губернатора Дурново и никогда не жила в его доме, о чем упоминают пишущие о муже Цветаевой и его матери, и, как считала их дочь, Ариадна Эфрон, примечание автора. Оба были активными деятелями земли и воли и черного передела. Оба были сторонниками террора. Известно, что... Эфрон участвовал, по крайней мере, в одном политическом убийстве. Можно представить себе, как всем существом слушала Цветаева эти рассказы. Еще так недавно она завидовала судьбе Марии Спиридоновой и восхищалась героизмом лейтенанта Шмидта, а теперь это происходило как будто рядом. Вот он, ее Сережа, рассказывает ей о своих родителях. «В Сереже соединены, блестяще соединены». «Две крови, еврейская и русская. Он блестяще одарен, умен, благороден, душой, манерами, лицом, весь в мать. А мать его была красавицей и героиней», — писала Марина Цветаева Розанову в 1914 году. И четверть века спустя не изменила своего мнения. «Это были чудные люди». «Высокая, стройная барышня с матово-бледным лицом и огромными лучистыми глазами», — описал Елизавета Петровна Дурново известный революционер Морозов. «Красивая, деятельная, живая, она выделяла среди большинства москвичей вялых и слишком благоразумных», — вспоминала о ней соратница по партии. Лиза Дурново была из числа тех чистых, идеально настроенных русских девушек, из дворянских и даже аристократических семей, которых душевная боль за простой народ, сочувствие его страданиям, выводили на дорогу революционной борьбы и приводили к террору. Представление о народе Лиза получила из стихов Николая Некрасова. «До них я считала образованных людей много выше, чем простой народ». а после их убедила, что образованные люди теряют то, что всего дороже — душевную чистоту. По ее признанию, первый урок о свободе она получила от бабушки-купчихи. У маленькой Лили жила птичка в клетке, и бабушка уговаривала выпустить ее на волю, но девочка ни за что не соглашалась. Тогда бабушка притянула Лилю к себе — прижала к своему телу и долго не отпускала, невзирая на протесты, крики и слезы внучки. После этого птичка получила свободу. Странный, трагический путь от поисков правды, свободы и душевной чистоты до ненависти и участия в политических убийствах и морального оправдания их прошли, начиная с 60-х годов XIX -го века, Несколько поколений русской молодежи. Лиза Дурново стала революционеркой-народницей в начале 70-х. Нет сведений о том, принимала ли она непосредственное участие в террористических актах, однако известно, что она не только глубоко сочувствовала террору, но и стала в годы Первой русской революции одним из активных членов самой крайней организации террористов, максималистов. Елизавета Петровна Дурново посвятила революции всю жизнь, несмотря на то, что у нее было девять человек детей, трое из них умерли в раннем детстве. Семья была дружная, любящая и очень сплоченная. Судя по тому, как мало сведений дошло до нас о Якове Константиновиче, можно думать, что центром ее, как и в семье Цветаевых, была мать. Старшие дети Фронов тоже пошли в революцию. Московский дом и дача в Быкове были полны нелегальных людей, литературы и даже оружия. В доме постоянно происходили политические споры, ибо вопреки тесной семейной привязанности дети и мать придерживались разных политических направлений. В частности, дочери принадлежали к партии социалистов-революционеров. В дело Дурново эфрон В московском охранном отделении попали письма, отразившие эти разногласия. Одна из дочерей писала о матери. «Она теперь ярая максималистка и так горячо искренне в это верит. Я несколько раз пробовал с ней спорить, но куда там?» Сережа, скорее всего, не принимал участия в спорах. Он был одним из двух младших детей. Между ним и старшими разница в пять-десять лет. но слышал он споры старших неоднократно и, как любой подросток, имел собственную точку зрения. «Россия, народ, тюрьма, ссылка, побег» — старший брат Петр несколько раз убегал из ссылок — обычные слова эфроновского обихода. В прошлом Марине и Сереже не было, казалось, ничего общего. Так не похожа консервативная подданническая семья Цветаевых на кипящую революции семью Эфронов. Так различны их интересы и образ жизни. Однако общее было и очень важное. Они не могли не почувствовать этого в первые коктебельские дни, даря друг другу свои детства и отрочество, свои жизни до встречи. Это их раннее сиротство. Мать Сережи была вторично арестована летом 1906 года, первый раз в 1880 году. Улик оказалось более чем достаточно. Дом и дача были завалены нелегальщиной. О многом Елизавета Петровна не догадывалась. Друзья-революционеры оставляли у нее все, что нужно было спрятать, часто даже не поставив хозяйку в известность. Ее дело присоединили к процессу 86 членов московской оппозиции, Но хлопотами близких через девять месяцев Елизавета Петровна была освобождена из тюрьмы на поруке по состоянию здоровья. Родные и друзья внесли за нее большой залог. Ей было уже за пятьдесят. Но все случилось как двадцать семь лет назад. Не дожидаясь суда, Елизавета Петровна тайком бежала за границу, на этот раз не одна, а с младшим сыном Костей. Костя был на два года моложе Сережи, такой же друг детских лет, какой у Марины была Ася. Сереже было 14 лет. Он остался на попечении старших сестер. Фактически он осиротел в том же возрасте, что и Марина. Он лишился любимого брата и тяжко переживал эту разлуку. Правда, он провел с ними одно лето в Швейцарии, но в январе 1910 года в Париже Костя, придя из школы, повесился. Причина самоубийства осталась невыясненной. Газеты того времени писали, что мальчика потряс выговор, сделанный учителем. Я где-то прочла, что он повесился случайно, играя в казнь на родовольце. Если так, это первая страшная плата семьи за годы революционной деятельности. Дальше была очередь Сергея Эфроны. Революционность семьи давлела и над ним. В ту же ночь в отчаянии повесилась Елизавета Петровна. Ее хоронили вместе с сыном. К счастью для него, отец не дожил до этого. Яков Константинович Афрон умер в Париже летом 1909 года. Их встреча была тем, чего жаждала душа Цветаевой. Героизм, романтика, жертвенность, необыкновенные люди, высокие чувства – И сам Сережа, такой красивый, юный, чистый, так потянувшийся к ней, как к единственному, что может привязать его к жизни. Долгие годы спустя, после этого коктебельского лета, в обращенном к Анатолию Штейгеру последнем любовном цикле «Стихи сироте», опять сироте, Цветаева вычеканила формулу своего отношения к людям — Наконец-то встретила надобного мне, у кого-то смертное надоба во мне. Как почти всегда прежде, и на этот раз она ошибалась. Но с Сережей сбылось. Он был единственным в ее жизни человеком, которому она нужна была как хлеб. Они ринулись друг к другу, чтобы в совместности, в близости преодолеть... и растворить собственное одиночество. И не каждого поэта ждет такая удача. Сережа сразу на всю жизнь полюбил ее стихи, понял, что она гений и не может быть, как все. По горячему следу знакомства, не позже 1911 года, Сергей Эфрон написал рассказ «Волшебница» — достоверный портрет юной Цветаевой. Нет сомнения, что героиня рассказа Мара Марина Цветаева. Это ее 16-18 лет внешность. Большая девочка, в матроске, короткие светлые волосы, круглое лицо, зеленые глаза, прямо смотрящие в мои. Ее, возможно, именно так сказанные слова «Я не умею доказывать, не умею жить», но воображение никогда мне не изменяло и не изменит. Мара, как собственная, читает стихи Марины Цветаевой, рассказывает эпизоды из своего детства, которые мы теперь знаем по автобиографической цветаевской прозе. Сергей Эфрон рисует свою Мару в двойном восприятии, саркастическом и восхищенном. Трезвый взгляд принадлежит старшим членам семьи, куда приехала погостить Мара. Она кажется им странной, резкой, не по возрасту самоуверенной девицей, которая держится и разговаривает намеренно вызывающе. Скорее всего, именно такой видели окружающие Марину Цветаеву, и она знала это. Лишь ее трагическая судьба и, может быть, посмертная слава не дали этому взгляду пробиться в позднейшие воспоминания. Только подруга Мары Лена... обмолвилась в рассказе Эфрона фразой, дающей ключ к пониманию характера Мары, Марины. При лампе она никого не стесняется. Застенчивость мучила света его долго, может быть, всю жизнь. Но не стесняется Мара и с детьми. Ночью в детской с двумя маленькими мальчиками, один из них Кира, сам Сергей Эфрон, она может быть с собой, сочинять вместе с ними сказку, рассказывать о своем детстве, говорить о самом для себя важном. И они смотрят на нее с восторгом и понимают, что она не сумасшедшая, как считают взрослые, а волшебница. Мальчик с аквамариновыми глазами, аквамарин и хризопрас, сине-зеленых, серо-синих, всегда полузакрытых глаз, пронес эту уверенность сквозь все привратности совместной жизни. Каким же был Сергей Эфрон? В уже цитированном письме Розанова Цветаева восхищалась. «Если б вы знали, какой это пламенный, великодушный, глубокий юноша, мы никогда не расстанемся, наша встреча — чудо!» Он представлялся ей идеалом благородства, явлением другого века, безупречным рыцарем, Она наделила его теми превосходными качествами, которые для нее были важнее реальных достоинств и добродетелей. Многие, встречавшиеся с Сергеем Эфроном, воспринимали его так же. Он обладал чувством юмора, был обаятелен, приятен в общении. Говорили о его благородстве, исключительном достоинстве, несомненной порядочности, безукоризненной воспитанности. Некоторым, как и Цветаевой, Он казался похожим на романтического средневекового рыцаря. Впрочем, я встречала и таких, кто считал его слабым, безвольным. Кстати, в одном письме Цветаевой о нем «Сейчас у него какое-то расслабление воли». Не слишком умным и бесталанным. Он был дилетантом. Учился в драматической студии, играл на сцене, немного писал, занимался искусствоведением. Он был очень хороший человек, но безвольный, — сказала мне близко знавшая их уже в эмиграции женщина. С ним каждый мог сделать все, что хотел. Но и те, кто так говорил об Эфроне, не сомневались в его порядочности и благородстве. Цветаева чувствовал некоторую как бы недооформленность Сережи. В рукописи стихотворения тринадцатого года мелькает странное сравнение «Девушкой». Он мало лун встретил бы, садясь за пяльцы. Кисти, шпаги или струн просят пальцы. Пока он только мальчик, вместе с которым она стоит на пороге жизни. Милый, милый, мы как боги, целый мир для нас. Но она уверена в нем и его будущем. Его честь и благородство были гарантией. Мысль о Сереже заставляет ее предвидеть чудеса. И она ждет от него чудес. На годы Сергея Фронт становится романтическим героем поэзии Цветаевой, именно романтическим. Ее стихи к мужу не любовная лирика в принятом смысле слова. В них нет ни страсти, ни ревности, ни обычных любовных признаний. Пройдет почти тридцать лет, прежде чем Цветаева, уже потеряв его, прокричит: что ты любим, любим, любим, любим. С Эфроном связано или прямо обращено и посвящено ему более двадцати стихотворений Цветаевой, и все они абсолютно лишены эротики. Что это? Свидетельство отношений, сложившихся между ними? Вскоре после встречи, сказки, думая о предстоящем замужестве, в стихотворении из сказки в сказку, она просила... «Удивляться, не мешай мне, будь как мальчик в страшной тайне и остаться, помоги мне, девочкой, хотя женой». Ее стихи мужу никогда не ночные, даже после почти пятилетней разлуки, когда она вновь обрела его, стихотворение встречи кончалось строками «Жизнь, распахнутая радость, поздороваться с утра». Я бы не хотела, да и нет оснований, углубляться в подробности интимных отношений Цветаевой с мужем. Вероятно, намек на них, по наблюдению одного из исследователей, слышен в ироничной строке Софии Парнок. «Не ты, о юный!» — расколдовал ее. Однако распахнутая радость поздороваться стоит многого. И никогда ни к никому больше Цветаева не обратила таких светлых слов. Ее встреча с Сережей — Осталась единственной. Стены тела как бы не существовало. Она рухнула сама собой, и жизнь строилась на основании родства душ. Теперь же, в начале пути, ей не терпелось вылепить своего героя по образу сотворенному ее воображением. Она проецирует на Сережу отблеск славы юных генералов, героев 1812 года, старинного рыцарства. Она не просто убеждена в его высоком предназначении, она требовательна. Кажется, ее ранние стихи, обращенные к Сереже, повелительны. Цветаева стремится как бы заклясть судьбу, да будет так. «Я с вызовом ношу его кольцо, да, в вечности жена, не на бумаге, его чрезмерно узкое лицо, подобно шпаге», начинает Цветаева стихотворение, в котором рисует романтический портрет Сережи И загадывает о будущем. Каждая строфа его, ступень, ведущая вверх к пьедесталу или шафоту, последних строк. В его лице я рыцарству верна. Всем вам, кто жил и умирал без страху, такие в роковые времена слагают станцы и идут на плаху. Она еще не могла предположить, что роковые времена не за горами. Тогда Сережа обратился в белого воина и белого лебедя, ее лебединого стана, разлуки, ремесла. И тогда же она переделала свои прежние стихи к нему, устранив неопределенность сравнения, подняв героя на новую высоту. «Вашего полка, драгун, декабристы и версальцы, и не знаешь, так он юн, кисти, шпаги или струн, — просит пальцы». Третья строка, хотя и оставляет место сомнению, вносит в стихи определенность и законченность. Может быть, в дальнейшем его ждет другое поприще. Сейчас же судьба Сережи ясна, в его руках оружие. Сравнение с версальцами не случайно, он был в белой армии. Высоту, на которую Цветаева в стихах поднимала своего мужа, под силу было выдержать только человеку безукоризненному. Больше ни к одному реальному человеку не обращалась она с такой требовательностью, разве что к самой себе. Никого не поднимала так высоко. Это были поиски того идеального романтического героя, который позже воплотился для нее в понятие «поэт». Нет сомнений в том, что Цветаева почувствовала себя старшей, взрослой, рядом с этим юношей, и он с готовностью принял ее старшинство – Недаром в его рассказе Маре семнадцать, а Кире всего семь лет. Возможно, и не осознавая этого, Марина сразу взяла Сережу в сыновья. Как ни странно может это показаться, материнское чувство вошло в ее жизнь с любовью и потом присутствовало в каждом ее увлечении. Ее страсть всегда окрашена долей материнской нежности, заботы, стремления оградить от бед. Полюбив Сережу, сама недавно подросток, Марина приняла на себя его боль и ответственность за его судьбу. Она взяла его за руку и повела по жизни. В ее отношении к мужу любовь, забота, терпение сочетали со стремлением направить его жизнь по руслу, в котором она его себе представляла. Илья Эренбург, знавший их обоих с молодости, помогший им после гражданской войны найти друг друга, развивал мне идею, что именно Марина лепила Сергея как личность и строила его жизнь. «Она была поэтом», — говорил Эренбург, — «и он стал писать». Это верно. Поле поэтического напряжения вокруг Цветаевой было так сильно, что все ее близкие, и сестра, и муж, и маленькая дочь, писали. Анастасия Светаева издала в 1915 и 1916 годах «Королевские размышления» и «Дым, дым и дым» — прозаические книги, написанные с претензией на философию и явно под Розанова. У Сергея Фрона в 1912 году вышел сборник рассказов «Детство». Але Эфрон едва ли не с пяти лет вела дневники и сочиняла стихи. «Светаева писала монархические стихи», — продолжал Эренбург. «А Эфрон пошел воевать. Ну зачем этому еврею белая армия?» «Действительно, зачем? По логике семейной традиции Сергею Эфрону естественнее было бы оказаться в рядах красных». и, может быть, нарушение традиции роковым образом повлияло на всю их дальнейшую жизнь. Но тут в поворот судьбы вмешалось и смешанное происхождение Фрона, ведь он был не только наполовину евреем, он был православным. Как сорвалось у Цветаевой слово «трагически». В его лице трагически слились две древних крови. Почему? трагически. Сам ли он ощущал двойственность своего положения полукровки и страдал от этого? И не оно ли заставляло больнее звучать слово Россия, моя Россия? Раскрасавчик, полукровка, кем крещен, в какой купели? Этот вопрос, обращенный Цветаевой к другому, кстати, тоже Сергею, мог быть задан Эфрону. Добровольческая армия, борьба за монархическую Россию должна была стать его второй купелью. Трагизм положения заключался в том, что выбор, сделанный им, не был окончательным. Его швыряло из стороны в сторону. Белая армия, монархизм, в первые годы эмиграции отход от добровольчества, чувство своей вины перед новой Россией, евразийство со все большим уклоном в сторону Советского Союза. Эренбург развил свою идею до конца. В эмиграции Цветаева пишет тоску по родине, а Эфрон организует союз возвращения на родину. Фактически это верно, но по существу совершенно неоднозначно. Тоска по покинутой родине — естественное чувство изгнанника. Она жила в цветаевой вместе с абсолютным неприятием того, что произошло и происходит в России. Служение недавнему врагу — Явление противоестественное и кощунственное. В метании Хафрона между нравственной политической позицией жены, хоть и была она человеком вне политики, и семейной традицией победила последнее. Он начал сотрудничать с ЧК, и, как за полвека до этого, его отец принял участие, по крайней мере, в одном политическом убийстве. Угаданное, Но неосознанная Цветаева и до конца юношеская неопределенность Сережи оказалась отсутствием внутреннего стержня. Метаморфоза, сделавшая из рыцаря, декабриста и версальца, рядового чекиста, обернулась трагически для него самого и всей его семьи. Всю жизнь Сережа был ей не только мужем, но и сыном, самым трудным из ее детей. Это коренилось в их раннем сиротстве, в Маринином подсознательном понимании, как необходимо человеку мать. Но, как нередко бывает, сын не пошел путем, который выбрала мать. Даже любовь была здесь бессильна. В одной из последних в жизни Цветаевой записей, после возвращения на родину и новой встречи с мужем, приведен разговор с ним, где на самый обычный вопрос о рубашках, «Разве вы не видели?» Цветаева Эфрон всю жизнь были на «вы». Он отвечает, «Я на вас смотрел».